если фуфло это вологодское затеяло очередную игруньку попусту жило его только только угревшего ноги обернутые телогрейкой быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом нюхать ему черный кулак кои первый номер подносил второму номеру под нос всякой раз как тот выводил его из терпения ты паренёчек Детскую сказку про плюха и плиха слыхал? Нет, конечно, а я ее детям читал вслух. Грамотные все вы, Вологодские, шибко грамотные. Тут дитю ноги судорогой свело, а ты всякой херней тешишься. Финифатьев не внимал первому номеру. Он узел сияющие глазки. «Есть в этой сказочке слова».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 Ноздри его поблекли, Шипели горячими поршнями. в почти рыдал. Это ж он, убивец, Все насквозь зрит, Мими пушает только по цели. Отобедал, блядь такая, И за работу, а? И что дразница? На пироги кличет. Винтовку? сейчас, щас, щас, щас, Алешенька, Щас, милостивец. Сдувая пыль затвора, Сержант поплевал на него, передернул затвор, бережно вытер рукавом прицельную планку, бормоча при этом «Сейчас, сейчас тебе, Олега, и пирогов, и блинцов, сустреопат! А да ну, сыпни, сыпни, миллионок, под хвост врагу, чтоб щекотно ему там сделалось!» «Не мешай!» — отрубил Булдаков.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 и, разрывов на правом, он плавно нажал на спуск.